Глава 19. Конец войны. Сражение при Кваристоне произошло 9.2.17.377 АЭ между вооружёнными силами Академии и войсками Стеттино. повелителя Калгана. Это было последнее сражение периода безвластия. Галактическая энциклопедия. Джоул Турбур в новой роли военного корреспондента, облачённый в форму звездолетчика, был явно доволен собой. Форма ему очень шла. Он был даже рад, что он в космосе. а не на терминусе, вынужденная беспомощность в призрачной борьбе с невидимой второй академией для него сменилась физически осязаемой борьбой военных кораблей друг с другом и окружением обычных людей. Честно говоря, блистательных побед со стороны академии не отмечалось, но ситуация оставляла место для размышлений. Прошло уже 6 месяцев с начала войны, а ядро академии оставалось практически нетронутым, и основные силы флота тоже оставались в полном порядке. Численность их за счёт кораблей, построенных с начала войны, оставалась неизменной, а с технической стороны флот стал гораздо мощнее, чем во время поражения при Ихне. За это время была усилена оборона планет, шло интенсивное обучение войск на военных базах. Командование наконец взялось за голову, и большая часть Калганского флота вынуждена была отойти на подготовленные позиции. В настоящее время Турбор находился в группе соединения 3-го флота на дальних границах Анакрионского сектора. Он разрабатывал свою излюбленную тему — рассказ о войне, как о войне маленьких людей. И брал интервью у Финеля Лемора, инженера третьего класса, добровольца. — Расскажите нам немного о себе, матрос, — попросил Турбор. — А что рассказывать? Рассказывать-то особенно нечего. Лемор смущённо улыбнулся, повертел носком ботинка, но тут же выпрямился и стал смотреть в камеру, осознав, что на него смотрят миллионы телезрителей. Я лакрис работал на космическом заводе главным инженером отдела. Мне неплохо платили. Женат. Имею двух детей, обе девочки. А можно Я им привет передам. Вдруг они смотрят? Давайте, давайте, матрос, не стесняйтесь. Ну, спасибо. Он приосанился. Привет, мила. Если ты меня видишь, слушай, у меня все отлично. Как там Сани и Тома? Я о вас все время думаю. И, может, мне удастся отпроситься на побывку, когда мы вернемся на базу? Я получил от тебя продуктовую посылку и отослал её обратно. <с> у нас тут отличный паёк. А гражданским говорят, сейчас с едой туго приходится. Ну вот и всё. Береги детей. Я загляну к вашей жене, когда буду в Локрисе, матрос. И поинтересуюсь, как у них с продуктами идёт. Молодой человек широко улыбнулся и кивнул. Спасибо, мистер Турбо. Вы очень добры. Я этого не забуду. Не стоит благодарности. Ну а теперь скажите нам. Вы ведь доброволец? Так точно. А что же? На нас нападают, а я буду сидеть сложа руки, что ли? Ну нет. Я записался добровольцем сразу, как только услышал про Хобера Малоу. Вы молодчина. А в боевых действиях вы уже принимали участие? Я смотрю, у вас уже две боевые звёздочки. Тьфу, сплюнул матрас. Да разве это сражения были? Так и ерунда. Да, калганцы просто боятся драться, если у них нету пяти кораблей против одного нашего. И даже тогда они стараются разбить наш строй, чтобы рассеять и перебить поодиночке. Мой двоюродный братишка попал в заварушку при Ифне. Он служил на том корабле, который уцелел там, на старом Эблинге-Миссе. Так он говорит, что и там было то же самое. У них был целый флот против нашего подразделения. И даже когда у нас оставалось всего пять кораблей, они задирались вместо того, чтобы драться по-настоящему. В том сражении у них было подбито вдвое больше кораблей, чем у нас. Значит, вы думаете, мы победим в этой войне? Да это же ежу понятно. Мы ведь не отступаем. Но уж если дело плохо повернется, я уверен, нам вторая академия на подмогу придет. План Селдена. Он ведь никуда не делся. И они, калганцы-то, про это тоже знают, я уверен. Турбор едва заметно улыбнулся. Вы рассчитываете на помощь Второй академии? Матрос скривил удивился вопросу. А как же? Как все? Младший офицер Типельблюм зашёл в каюту Турбора после окончания передачи. Он предложил корреспонденту сигарету и откинул фуражку назад и улыб. Непонятно было, как она там удержалась. Пленного захватили, сообщил он небрежно. Да? Ага. Какой-то стукнутый мужичок. Утверждает, что он якобы не трал, дипломатический иммунитет у него, ни как не меньше. Похоже, начальство не знает, что с ним делать. Фамилия что-то вроде Пальви или Пауэр, что-то в этом роде. Говорит, что «Стрэнтера! Ума не приложу, как его занесло в зону военных действий!» Турбор рывком приподнялся и сел на койке. Он даже забыл о предложенной сигарете. Он отлично помнил последний разговор с Даррелом в тот день, когда началась война, и он должен был вылететь на задание. «Прим Палвер!» — проговорил он. Это прозвучало утвердительно. Теппеле Блюм поперхнулся на середине затяжки, пуская клубы дыма и кашля, он выговорил: "Да? А вы-то откуда знаете? Неважно. Могу я с ним увидеться? Чёрт подери, не знаю. Старик держит его у себя, допрашивать собирается. Все говорят, что он шпион." Скажите старику, что если он действительно тот, за кого себя выдаёт, то я его знаю. И беру ответственность на себя. Капитан Диксель, командир флагманского корабля третьего флота, не отрываясь смотрел на экран большого детектора. Всякий корабль, как известно, представляет собой источник ядерного излучения даже без движения. Точки на экране детектора и были кораблями. Все корабли Академии были в наличии, и никаких других вспышек на экране после поимки шпиона замечено не было. Но появление чужого кораблика, пусть даже маленького, вызвало некоторое замешательство в командирском отсеке. Могло потребоваться изменение в боевой тактике, и при том очень быстрое, что и было сделано. «Вы помните?» — спросил капитан. «Повторите еще раз». Командор Сен кивнул. «Я проведу свою эскадру через гиперпространство. Радиус 10 парсеков. Тета 268,52 градуса. Фи 84,15 градуса. Вернусь на место в 13.30». Общая продолжительность отсутствия — одиннадцать и восемьдесят три сотых часа. — Все точно. Учтите, вы должны вернуться минуту в минуту, ясно? — Так точно, капитан. Он взглянул на наручные часы. — Мои корабли будут готовы к старту в ноль один сорок. — Хорошо, — ответил капитан Диксель. Далганская из кадра пока ещё не попала в поле зрения большого детектора, но ждать её нужно было с минуту на минуту. У капитана имелась по этому поводу проверенная и независимая информация. В отсутствие из кадра Сена силу флота Академии будет катастрофически недостаточно, но капитан был совершенно спокоен, то есть абсолютно спокоен. Фримп Палвер грустно поглядывал по сторонам. Ему ничего не оставалось, как ждать своей участи, переводя взгляд с одного лица на другое. В каюте присутствовал капитан, высокий сухопарый в адмиральской форме и несколько офицеров. Кроме них был ещё один человек, у которого, в отличие от остальных людей, верхняя пуговица рубашки была расстёгнута. И не было галстука. Этот человек сказал, что хочет поговорить с ним. Джоль Турбор продолжал уговаривать адмирала. Я полностью отдаю себя отчёт, адмирал, в том, что дело крайне серьёзное, но уверяю вас, если мне будет дана возможность поговорить с этим человеком с глазу на глаз, всего пару минут, многое может проясниться. А почему бы вам не поговорить с ним в моём присутствии? Турбор выпятил губы и набычился. Адмирал сказал ему прямо: "Всё то время, что я нахожусь в третьем флоте, вы не можете пожаловаться на отсутствие самых лестных отзывов в прессе, а вас и ваших людей" Я бы не стал вам об этом напоминать, но уж если так стоит вопрос, можете выставить охрану за дверью, а сами возвращайтесь через 5 минут. Ну, пожалуйста, позвольте мне эту малость. Уверяю вас, ваша репутация от этого не только не пострадает, а даже выиграет. Вы меня понимаете? Он понял. Как только они остались наедине, Джоэл Турбер резко повернулся к Палверу. Быстро назови имя девочки, которую вы увезли с Калгана. Палвер только широко раскрыл глаза и отрицательно замотал головой. Я не шучу. сказал Турбор: "Если вы я ответите, вас соткут шпионом, а шпионов в военное время расстреливают на месте без суда и следствия". "Аркадия Дарул", выдохнул Пальвер. "Отлично, она жива?" Пальвер кивнул. "Если вы не уверены в этом, то ваше дело плохо. Она жива и здорова". Побледнев, отозвался Пальвер. Тот вернулся адмирал. "Но", «Ну спросил он сурово, "этот человек не шпион, сэр. Можете верить всему, что он вам говорит. Я ручаюсь за него". "Вот как", нахмурился адмирал. "Следовательно, получается, что он представитель сельскохозяйственного кооператива Стрентера?" который желает заключить с терминусом торговую сделку на поставку зерна и картофеля. Ну, хорошо. Будь по-вашему. Только сейчас я его все равно отпустить не смогу. — Почему? — резко спросил Пальвер. — Потому что мы в самом центре военных действий. Когда сражение закончится, и если все мы будем живы, мистер Пальвер... Мы сопровождаем вас на Терминус. Калганский флот на полной скорости несущийся через пространство, я издалека заметил корабли Академии, но и сам не остался незамеченным. Как крошечные светлячки на экранах больших детекторов, они летели навстречу друг другу в безумолвной пустоте. Адмирал флота Академии нахмурился и сказал: Скорее всего это их главный удар. Поглядите, сколько их и добавил. Однако им против нас не устоять, если только Сен подоспеет вовремя. Командор Сен улетел несколько часов назад, как только враг был замечен. Теперь план изменить уже нельзя. Он мог либо сработать, либо сорваться, но адмирал был спокоен. так же, как все офицеры и матросы. Снова танец светлячков на экране. Пляски смерти. Флот Академии медленно, нудно отступал. Шли часы, а флот медленно отходил назад, изматывая противника, сбивая его с намеченного курса, все сильнее и заметнее. В умах стратегов, ведущих эту битву, было предусмотрено колоссальное пространство, которое должны занять корабли Калганского флота. Флот Академии освобождал это пространство, и вот тут же занимали калганцы. Те их корабли, что рисковали выйти за пределы этого пространства, тут же подвергались резкой и беспощадной атаке. Тех, кто оставался внутри пространства, никто не трогал. Все зависело только от собственной инициативы командиров кораблей флота лорда Стеттина. То ли идти на верную смерть, то ли оставаться там, где им ничто не угрожает. Капитан Диксель холодно взглянул на циферблат на ручных часов. Было тринадцать десять. — У вас есть еще двадцать минут, — сообщил он. Лейтенант, стоявший справа от него у экрана, сдержанно кивнул. — Пока все идет по плану, капитан. Почти девяносто процентов их кораблей заперто. Если удастся их еще продержать... — Да, если... Два белых корабля Академии медленно двинулись вперёд, не так быстро для того, чтобы обратить калганцев в бегство, но всё-таки достаточно быстро, чтобы сдерживать их наступление. Врак предпочёл выждать. Шли минуты. В 13:25 адмиральский сигнал прозвучал на 75 кораблях линии фронта Академии. И они, развив максимальную скорость, бросились в самую середину фронта Калганцев, насчитывающего 3 сотни кораблей. Вспыхнуло защитное поле вокруг калганских звездолётов. Чёрную пустоту пространства озарили вспышки колоссальных выбросов энергии. Каждый из 300 кораблей стремился вперёд. навстречу безумным атакующим, которые шли на них так бездумно, так легкомысленно, и в 13:30, откуда ни возьмись, появились 50 кораблей под командованием командора Сэна. Мощным броском из гиперпространства они оказались в расчётной точке в расчётное время. И яростно накинулись на незащищённый фланг Калганцев. Хитрость сработала превосходно. Численное преимущество пока ещё было на стороне Калганцев, но считать свои силы им было попросту некогда. Вначале они пытались ускользнуть, но строй их был разбит напрочь, и те корабли, что пытались спастись бегством, натыкались друг на друга и взрывались. Через некоторое время ситуация стала напоминать охоту на крыс. Из трехсот кораблей-калганцев ядра и гордости флота меньше шестидесяти. Многие в безнадежно подбитом состоянии постыдно драпали на Калган. Потери Академии составили восемь из ста двадцати пяти кораблей. Примпауэр Борис Емельянов на Терминусе в самый разгар празднования победы. Фуррор торжества несколько смутил его, но прежде чем покинуть планету, он успел сделать две вещи и получил одну просьбу. А вещи он сделал вот какие. Первое заключил контракт, согласно которому кооператив Пальвера должен был поставлять на термину с 20 грузовых кораблей с продовольствием в месяц в течение будущего года по расценкам военного времени. Слава Богу и исходу последнего сражения, без всякого риска. И второе передал доктору Дарреллу шесть слов Аркадии. Несколько мгновений доктор Даррелл смотрел на него широко раскрытыми от изумления глазами, А потом попросил передать Аркадию Кое, что на словах. Пальвер был доволен, ответ простой и незамысловатый. Можешь вернуться, опасности больше нет. Лорд Стэтен был вне себя от ярости. Видеть, как его превосходное оружие ломается на глазах и превращается в труху, Как прочише ткань его военной мощи рвётся, как ветхое дно, это даже закалённого флегматика привело бы в состояние бушующего вулкана. Но тем не менее, он осознавал, что поделать ничего не может. Уже несколько недель он почти не спал, 3 дня он не брился, отменил все аудиенции, Адмиралы были предоставлены самим себе, и никто лучше самого повелителя Калгана не знал, что пройдёт совсем немного времени, и даже новых поражений не потребуется, как начнутся внутренние бунты. Лев Мейрос, первый министр, тоже ничем помочь не мог. Он стоял перед лордом Стеттином, спокойный, безнадёжно старый нервно похрустывая длинными пальцами, как обычно, вертикальная складка, пересекавшая его лицо, стала, казалось, ещё глубже. "Ну", рявкнул Стецен. "Что же вы молчите? Предлагаете хоть что-нибудь? Мы разбиты, понимаете вы или нет? Разбиты. А почему?" Я не знаю почему, а вы знаете? Думаю, да, спокойно отозвал Семерус. Измена, тихо проговорил Стеттин. Не повышая голоса, он продолжал. Вы знали об измене и помалкивали. Вы служили тому козлу, которого я прогнал с поста первого гражданина, и думаете, что сможете служить всякому другому мошеннику, который сбросит меня, если окажется, что вы действовали вот так, а не иначе. Я из вас кишки вытяну и сожгу их, поджарю у вас на глазах. Мерус не пошевелился. Я много раз, сэр, пытался вам внушить свои собственные сомнения. Я пытался вложить слова вам в уши, но вы предпочитали выслушивать советы других, поскольку они больше тешили ваше самолюбие. Все повернулось именно так, как я боялся, и даже хуже. И если вы и сейчас не желаете меня слушать, сэр, то так и скажите, и я уйду, и, конечно же, стану служить тому, кто сменит вас. Если у него хватит ума, первым же делом подписать мирный договор. Стейтцен сверил его покрасневшими от бессильной злобы глазами, сжимая и разжимая гигантские кулаки. Говори, серая ничтожество. Говори, чёрт бы тебя побрал. Я не раз говорила вам, сэр, что вы не мул. Вы можете командовать кораблями и орудиями, но вы не можете управлять умами своих подданных. Известно ли вам, сэр, с кем вы сражаетесь? Вы сражаетесь с Академией, которую никому и никогда не удавалось победить. С Академией, которая защищена планом Селдена. с академии, которой на раду написано сформировать новую империю. Нет никакого плана, так сказал Мун. Значит, Мун ошибается. Да даже если он прав, что с того? Вы и я, сер, ещё не народ. Мужчины и женщины Калганы и наших колоний свято верят в план Селдена, так же как все, кто населяет этот район галактики. 400 лет хороший урок того, что Академию победить невозможно. Это не удалось никому: ни королевствам, ни диктаторам, ни старой империи. Мулу удалось. Да, но он не был предусмотрен планом Сэлдена, в отличие от вас. Что ещё хуже, народ это отлично понимает. Вот и получается, что ваши корабли отправляются на битву, неся в себе зародыш поражения. Невидимая ткань плана окутывает их, и ваши люди становятся осторожными и осмотрительными, думают каждый раз: 7 раз отмеряют прежде чем атаковать. Но та же самая невидимая ткань клана придаёт врагу уверенность и решимость, прогоняет страх, поддерживает боевой дух, невзирая на поражение в начале. Почему бы и нет? Так всегда бывало. Поначалу академия всегда терпела некоторые потери. Зато в конце всегда выигрывала а ваше собственное состояние сэр ваши позиции на территории врага вроде пока крепки ваши собственные колонии не захвачены и захвачены скорее всего не будут и всё-таки вы побеждены вы сами не верите в возможность победы потому что знаете такой возможности попросту нет Так отступите же сейчас, или вас поставят на колени. Отступите добровольно, и тогда вам удастся спасти хотя бы то, что у вас осталось. Вы положились на железо и сталь, и они дали вам возможность продержаться. Вы игнорировали силу разума и духа, и это вас подвело. Послушайтесь моего совета хотя бы сейчас. У вас есть человек из академии «Хамир Мун, освободите его. Отпустите его на терминус, чтобы он доставил туда ваши мирные предложения». Стеттен плотно сжал губы и заскрипел зубами. Выбора не было. В первый день Нового года Хамир Мун наконец покинул Калган. Прошло больше шести месяцев с того дня, как он улетел сюда с терминуса, За это время много воды утекло, началась и кончилась война. Прибыл сюда он сам собой, а улетел с эскортом. Прибыл сюда он простым смертным по частному делу, а улетал не то, что бы официально назначенным, но фактически послом мира. Ну, а уж что радикально переменилось за это время? Так это его суждение второй академии Эта мысль веселила его Он уже рисовал в уме Как будет рассказывать об этом доктору Даррелу И этому выскочке Молодому всезнайке Антару Всем им Он знал Он, Хамир Мун Наконец знал всю правду